Глава четвертая. Франсион На место Перена в комедии «Францесс» пришел Жюль Кларити. Это был еще не старый, ловкий человек с крючковатым носом. Он первым придумал раздел еженедельной хроники. Его «Парижская неделя», которую печатала Тан, забавляла читателей резкими и неожиданными переходами.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 какой человек, какой великолепный негр. Он обращается с нами, как с белыми. Он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость. Нас это вполне устраивает. Ведь ведет он публику по правильной или по ложной дороге, он делает это рукою мастера. Он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми.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 где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню небезызвестных девиц. Фауна Дюмасына здесь представлена полностью. Тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг завсегдатый клуба, но при этом философ и приятельница резанерка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 И если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем, ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет или около того, после своего литературного дебюта, все еще являет нам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин.